Расстрелы под музыку. 17 августа 1944 года в Бухенвальд доставили пойманных на территории Франции 37 разведчиков, которых союзники сбросили над оккупированными территориями. 34 из них в лагере повесили, выжили только трое. Еще в 1941-м сюда стали поступать советские военнопленные, на чью долю приходили самые тяжелые работы – Они быстро погибали от истощения, другие – от непосильного труда. В соответствии с директивой Главного управления государственной безопасности, выживших пленных расстреливали. Комендант Бухенвальда Карл Кох организовал этот процесс максимально эффективно. Пленным приказывали раздеться, будто бы для санитарной обработки. Эсэсовцы ходили в белых халатах, чтобы ни у кого и сомнений не закралось. Пленных по одному заводили в соседнюю комнату, вроде как измерить рост. Убийца из эсэсовской группы стоял по другую сторону стены и стрелял в специально сделанную прорезь. Группа называлась «Команда-99», это номер телефонного коммутатора лагеря. Их вызывали, когда шла акция массового уничтожения. Красноармейцы ставили будто бы измерить его рост и стреляли ему в затылок а потом тело вытаскивали и бросали в оцинкованный чан. За службу в команде 99 выдавали дополнительно водку, 200 граммов колбасы и масла. Расстреливали, как правило, под музыку, чтобы заглушить звук выстрелов. За ночь убивали до 400 человек. После лета 42-го поток советских военнопленных уменьшился. Сколько их убили, установить невозможно. Карл Кох распорядился — Списки поступивших не составлять, скольких прикончили – не записывать. По подсчетам – около 8 тысяч красноармейцев. В Бухенвальде нацисты держали немалое число своих политических противников – социал-демократов, коммунистов, священнослужителей. Одного за другим их убивали. 14 августа 1944 года Гитлер вызвал к себе вставку в «Волчье логово», рейхсфюрера СС Гиммлера. Распорядился организовать убийство бывшего руководителя Компартии и депутата Рейхстага Эрнста Тельмана. Распоряжение исполнили мгновенно. Ночью Тельмана застрелили в Бухенвальде, а семье сообщили, будто он погиб при авианалете союзников. Через неделю, 24 августа, убили и бывшего главу фракции социал-демократов в Рейхстаге Рудольфа Брайтшайда. В январе 1933 года Рудольф Брайтшайт иронически зааплодировал, когда Гитлера назначили главой правительства. Он был уверен, что фюрер сразу провалится и навсегда покинет политическую сцену. «После Гитлера мы», — уверенно провозгласил он. Многие тогда вели себя наивно. Нацисты отправили его в Бухенвальд, откуда он уже не вышел. Уплатив определенную сумму, родные убитого узника — Могли получить урну с прахом. Это же Германия. Правда, неизвестно чьим, потому что эсэсовцы брали пепел из общей кучи.